и все остальные части цикла. Юпитер, где развёртывается действие этого предания, видимо, является одним из тех миров, на которые будто бы можно попасть через космос. Вы же уже говорили, что наука исключает возможное существование таких миров. Если же принять гипотезу разгона, что другие миры, о которых говорится в цикле,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 Некоторые исследователи считают четвёртое предание ставным, будто бы оно вовсе не из этого цикла, а целиком заимствовано. С этим выводом трудно согласиться, поскольку предание вполне вяжется с циклом и служит одной из главных осей всего действа. Персонажи этого предания байбаки неоднократно писалась, как бы оно унижает честь нашего рода. Возможно, у некоторых щепетильных читателей байбаки прямо вызывают брезгливость. Однако он выразительно контрастирует с выведенным в предании человеком. Не человек, а байбак первым осваивается с новой ситуацией, не человек, а байбак первым постигает суть происходящего. И как только разум байбака освобождается от власти человека, Становится очевидно, что он ни в чем не уступает человеческому разуму. Словом, Байбак при всех его блохах – персонаж, которому нам отнюдь не надо стыдиться. Как ни краткое четвертое предание, оно, пожалуй, дает читателю больше, чем остальные части цикла. Несомненно, это предание заслуживает того, чтобы его читали вдумчиво, Не торопясь.